Меж половицами росла трава, стекла в окнах разбиты, и яростное жевание термитов отдавалось даже в собственном его теле, как зуд. Во сне он должен был написать важную речь, а времени было очень мало. Человек, который обычно писал ему речь, куда-то пропал, пришлось работать самому. А когда он начал писать, термиты повалили даже и из ручки. На этом месте Он обычно просыпался и в темноте думал, что, наверное, этот сон вещий. Наверное, все уже слишком поздно. Наверное, то, к чему он стремится, спасти ЮАР от распада и одновременно по возможности сохранить влияние белых и апартеид, уже идет слишком вразрез с позицией черных, терпению которых настал предел. Собственно, только Нельсон Мандела и сумел убедить его, что иного пути нет. Доклерк да, знал, оба они опасаются одного и того же. Бесконтрольное насилие, неудержимый развал и хаос, благоприятные почвы для жаждущего мести, жестокого военного переворота или для самоубийственных этнических столкновений. Было десять вечера, четверг, двадцать первое мая. Деклерк знал, что в приемной уже дождается молодой прокурор Схепперс, но был пока не готов принять его. Он устал. Голова его раскалывалась от бесконечного множества проблем, которые он пытался разрешить. Он встал из-за стола, подошел к одному из больших окон. Иногда груз ответственности буквально парализовал его. Наверное, все это не по силам одному человеку, и временами его охватывало желание убежать, сделаться невидимым, уйти прямиком в буш и просто исчезнуть, раствориться в мираже. Но он сознавал, что не сделает этого. Бог, с которым ему все труднее было разговаривать, и в которого он уж с трудом верил, все же как будто по-прежнему защищал его. Интересно, какой срок ему отмерен? Настроение у доклерка постоянно менялось. Порой ему казалось, что времени уже сейчас в обрез, порой что лет пять впереди есть, а именно времени ему и нужно. Его великий план, как можно дальше оттянуть переход к новому обществу и успеть привлечь на свою сторону как можно больше черных избирателей, требовал времени, но он прекрасно понимал, что Нельсон Мандела даст ему ровно столько времени, сколько Необходима подготовка такого перехода, и не больше. «Во всем, что я делаю, присутствует некая фальшь», — думал доклерк. «Ведь, собственно говоря, и сам я желаю неизбыточно. Что бы моя страна никогда не изменилась, Разница между мной и безумным фанатиком, который хочет силой защитить эту неизбежность, очень мала». «Да, ЮАР задержалась в развитии». Происходящему сейчас следовало произойти много лет назад, но На пути истории непрямолинейны. Он вернулся к столу, позвонил в колокольчик. Секунду спустя в кабинет вошел Схепперс. Доклерк уже оценил его энергичность и тщательность, отдавая себя отчетой в некоторой наивной простодушности, свойственной молодому сотруднику прокуратуры. Хотя этот молодой бур должен понять, что... Под мягким песком прячутся острые скалы. Прикрыв глаза, президент слушал доклад Схепперс. Слова вторгались в сознание, громоздились одно на другое, когда Схепперс умолк Деклерк и посмотрел на него.